колхозное поле, запели что-то свое дикое, улеглись снавзнич, рукава раскинули, а у каждого в кулаке по горящей свечке лежат, поют и ждут. Вот-вот слетят к ним ангелы и, значит, заберут их в Царство Небесное. Но, понятно, народ сбежался, стоят, смотрят. Они лежат, поют свое загробное, свечи горят, бабы воют. Народ на колени повалился. С одним припадок жуть, конечно, живые же трупы, и так часа три было, пока кто-то не догадался позвонить. Ну тут все быстро завертелось, через десять минут прилетели на мотоциклах, ангелы, архангелы в красных фуражках, похватали, побросали в пятитонки и на полном газу в город. А потом рядовых в ДПЗ, а главарей в Москву. Я приехала а их дело уж у меня на столе. Следователь, в неделю совсем справился потому что все ясно, никто ничего не отрицает, отдали шефу. Ну, шеф полистал дело и приказал отправить ко мне на заключение, чтобы я, значит, определил состав преступления и интерпретировал это их лежание в белых рубахах по соответствующим статьям УК. Я же еще с 28-го года считаюсь специалистом по всяким духовным делам. Помнишь тех расстрелянных братьев Шульцев? Один инженер, другой преподаватель иностранных языков. Ну вот с тех пор... Все христосики идут ко мне. Я посмотрел. Дело ясное, чистое, 58.10, часть вторая. Антисоветская агитация с использованием религиозных предрассудков, приведшая к народным волнениям. Десятка или вышка. Но знаешь, что меня больше всего поразило? Они в камере верили, что чудо было. То самое, которое не совершилось. «Понимаешь, ангелы к ним прилетели!» «Нет, — ответил Яков, — не понимаю. Что же это, галлюцинация была, массовый гипноз? Да какой там к шуту гипноз? Вот разговариваешь с ним. Так вы же не полетели. Вы же как легли, так и прилежали, пока вас не похватали. Ну так или не так?» «Так, точно, что верно, то верно. Похватали морды еще начистили». Так какие ж тогда ангелы, а? Молчит. Так значит, не было никаких ангелов? Так точно не было. Не было? Для вас нет. А для тебя? А что я? Я темный мужик, вахлак, дурак. Для меня и Бог есть, и ангелы есть, и власть есть. Для меня все на свете есть. Вот тебе весь разговор учти, не юродивые. Один кузнец, другой тракторист, третий шофер, коновал. Однажды они меня так довели, что я не выдержал и сказал их мужаку. Вот получишь пулю, тогда и будут тебе ангелы. А он мне, так точно, гражданин начальник, вот и будут мне ангелы. И будет небесное жито, все правильно. Гражданин начальник, все по писанию, не пострадаешь, не спасешься. Как от нас это не прятали, а мы давно это поняли. Расстреляли, спросил Яков. Да в лагере-то уж, наверное, расстреляли за саботаж. Они ж там не работают, а поют. Мы-то не стали мараться, сунули по десятке и отправили. Ну, а там уж, конечно, пойдем походим, а то что-то прохладно. И пока они ходили по саду, все лился и лился из окон второго этажа. Золотистый свет громыхал рояль, и пели две женщины. «Слышишь?» — усмехнулся Роман. «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет. Поет, поет моя канареечка, уничтожает пренебрежением». На секунду рояль замолчал, затем вдруг ржанул, взвизгнул и рассыпался на сотни острых осколков, и женщины тоже взвизгнули, и в воздухе заскакало-заплясало что-то мелкое, подпрыгивающее и подмигивающее, и рояль тоже стал подпрыгивать с ножки на ножку. «Французский шансонет!» «Это она себе такую подружку нашла», — очень серьезно прокомментировал Роман. Точку моего оппонента, одного адвоката из самых-самых главных.